Глава пятьдесят восьмая Я представлял свое самоубийство во всех подробностях, какие только мог измыслить. Раз от разу они становились все беспощаднее, потом я начинал все сначала. Каждый раз я усугублял обстоятельства моей смерти, чтобы сделать ее еще невыносимее и страшнее. Я жалел себя. Я подошел к самой воде. Шагнул в нее прямо в ботинках. Ледяные волны лизали лодыжки. Я представил, что прижимаю к груди эти страницы. Я обхватил руками стопку бумаги под названием «Марио» от его покойного отца. Я баюкал ее, погружаясь в воду, уходя на глубину. Я чувствовал себя отцом стопки бумаги, распечатанной на принтере. Вот все, что я сумел породить на свет. Вот как я покидал земные пределы. Я входил в воду с нелепым суррогатом собственного сына из бумаги и чернил. Вот с этим вот. На скомканных листах бумаги покоились мои напрасные надежды на будущее, мои отчаянные поступки, в них витал призрак существа, которого я никогда не узнаю. Я создал хранилище иллюзий, опоясав его вереницами знаков, которые никто никогда не прочтет, потому что их разъест соль. Я воображал, выдумывал, думал. Я шел по колено в холодной воде. Дальше я не пошел. Я повернулся к берегу и вышел из воды. Какое-то время я еще бродил с вымокшими до колен ногами, потом мне надоело слоняться вдоль берега, я повернул налево и двинулся вглубь острова к улицам, Кругом не было ни души, включая мою душу. Я очутился на хорошо знакомой улице. Было поздно. Наверное, далеко за полночь. Я все равно позвонил в звонок. Несмотря на поздний час, через несколько мгновений с домофона ответил голос. Дверь подъезда открылась, и я поднялся по лестнице. Тициана был еще одет. «Ничего не говори, я все знаю», — опередил он меня. и даже не хочу знать, куда тебя занесло. Он ни словом не обмолвился о мокрых полах моего пальто и намокших до бедер брюках. Он дал мне чистый тренировочный костюм. Пока я принимал душ, Тициана мигом разобрал диван-кровать. Он принес мне чашку горячей мутноватой жидкости. Настой лекарственных трав успокаивает». «Тут валерьяна, мята лимонная, мята перечная, цветы лаванды», — сказал Тицана. хотя, я полагаю, он добавил туда что-то еще. «Пей и ни о чем не думай». Я проспал часов двенадцать. Точнее, все это время я избегал яви. Я не видел кошмарных снов. Стаи слов не терзали меня, закручивая в своем вихре. В конце концов, барахтаться под водой и бороться самим собой ради самоуничтожения, пустая затея. Для этого не нужно столько мелодрамы. Достаточно простудиться после короткой прогулки, промочить ноги в ледяной морской воде, затем принять несколько капель снотворного, проваляться на диване у друга, а когда уже не сможешь спать, Упразднить целый мир, атомную бомбу, черную дыру, частичку переносной антиматерии, то есть пресловутого себя, так называемого и ниже подписавшегося «себя». Я провел несколько дней в компании с высокой температурой, снотворным и диваном-кроватью. Меня не было.